Я притаилась возле перил парадной лестницы, наблюдая, как слуги снуют по залу первого этажа, занимаясь повседневными делами. Лорд Кастанелло, вернувшийся некоторое время назад, заперся в своем кабинете. Я слышала его шаги по коридору и хлопок двери личных покоев, а по опыту предыдущих вылазок мне было известно, что лорд до самого ужина вряд ли выйдет оттуда. «Я заметил, что после возвращения милорда ворота оставили открытыми», — внезапно донесся до меня голос дворецкого. Я постаралась перегнуться через перила, чтобы разглядеть, к кому он обращается, но говорившие стояли точно под галереей. «Да еще и привратник взял выходной. Нужно послать туда кого-нибудь». «Не стоит, господин Альберто», — ответил его собеседник. Я испуганно вздрогнула и задела рукой низкий столик, едва не выдав своего присутствия. Мне оставалось лишь надеяться, что никто не обратил внимания на странный шум, раздавшийся в галерее второго этажа. Незапертые ворота казались прямым путем к свободе, и я жадно ловила каждое слово, страстно желая покинуть негостеприимный дом и его странного и пугающего хозяина. Милорд просил передать, что ожидает посыльного. Продолжил все тот же слуга, чьего голоса я не узнала. Сердце взволнованно забилось. Медлить было нельзя. Посыльный мог явиться к лорду в любую минуту, а после ворота закроют, и неизвестно, когда еще мне представится такой шанс. Если вообще представиться, приближался ужин, во время которого горничная непременно обнаружит мое отсутствие. У меня оставалось не так много времени. Коридор, комната зажать в кулаке баночку с кристаллами, распахнуть окно, выхватывая с узкого карниза замерзший платочек с масляно-перцовыми шариками, прикрыть створки, кое-как, но ну, какое это имеет значение, и вниз, со всей поспешностью, которую можно развить, если стараться издавать как можно меньше шума. Тяжелая дверь парадного входа поддалась трудом. Вцепившись в ручку, я изо всех сил потянула ее на себя и едва смогла приоткрыть наполовину, но этого было вполне достаточно, чтобы выскользнуть наружу. Легкий снегопад, начавшийся с утра, как к вечеру превратился в настоящую метель. Ветер бросал мне в лицо пригоршней колкого снега, и я тут же почувствовала, что холод начинает сжечь лицо и руки, едва защищенные тонкими рукавами платья. Я пожалела, что у меня нет с собой ничего теплого, но возвращаться и искать плащ или шаль было некогда. К тому же своих теплых вещей у меня не было, а делаться воровкой и брать чужие я не хотела. Обезболивающее должно было начать действовать не сразу, поэтому я вынула баночку и сунула под язык небольшой кристалл. Пока один, а потом по факту происходящего можно будет определить верную дозировку. Леденец получился с легким кофейным привкусом. «Вот он, вкус моей свободы!» — промелькнула в голове глупая, но приятная мысль. Я замерла на крыльце, вглядываясь в темнеющую аллею. Выдохнула с облегчением. Вроде бы никого. Сад был пуст, ни один фонарь не освещал дорогу. Мне должно хватить времени и сил, чтобы уйти достаточно далеко, пока слуги или сам лорд не хватятся беглянки. Стараясь держаться в тени деревьев, я побежала. Не доходя нескольких шагов до ворот, я торопливо сунула в рот масляный шарик с перцем. Горло обожгло огнем, по телу невольно прокатилась дрожь. Я поморщилась и пару раз вдохнула морозный воздух, чтобы немного приглушить пожар на языке. Впрочем, и без того чувствовала легкое онемение во всем теле, кристаллы начали действовать. Я решительно перешагнула границу земель своего вынужденного супруга. Боль была. Начинаясь от закованного в браслет запястья, она быстро распространялась по всему телу. Но теперь ее хотя бы можно было терпеть. Долго радоваться успеху я не стала. Подобрав юбки, юбке, изо всех сил бросилась прочь от владений лорда Кастанелло.